Эпилог. Это идиотская затея. Сощурилась я и подперла кулаками раздавшиеся бока. Гуляев обвел присутствующих на совещании своим тем самым таким бесившим меня, но ну, вы все поняли взглядом. отчего мое негодование подпрыгнуло по шкале отвратительного настроения и достигло исторического максимума. Почему сразу идиотская вера? Будет весело. Если ты не убьешься, Не убьюсь, раз старичок Киану справился, я тоже запросто выполню этот трюк. О, Господи, ну зачем? Зачем я сказала Гуляеву, что мне нравится Киану Ривз? Ничего ж не предвещало беды. Мы просто договорились, что он придет к нам на передачу в рамках промокомпании своего нового фильма. Ничего сложного, можно сказать, рутина. А потом я имела неосторожность признаться, что фанатею по Ривзу. И началось. Он не старичок, ощетинилась я. Ему пятьдесят шесть. Все бы так выглядели в его годы. Гуляев презрительно фыркнул и перевел взгляд на Гарика, губы которого подозрительно подрагивали, впрочем, как и у остальных членов нашей команды, собравшихся на летучку. — Надо продумать, как бы посмешнее это отснять. — Ты не будешь шагать в окно, — повторила я. — Почему? — Потому что это опасно перебираться из одного окна в другое даже по достаточно широкой перемычке. — Потому что этому трюку я не знаю сколько лет. Ребят, сколько лет матрицы? — Да хриллион, аж не верится. Вот. Видишь, это не актуально, ну, из-за дышки мой голос несколько раз сорвался. Со стороны могло показаться, что я нахожусь на грани нервного срыва, тогда как это было не так. Если бы Стас в тот же миг не пошел на попятный, я бы под конец рассмеялась, но он сдулся, как миленький, и я только устрашающим жестом растерла живот. «Вроде как, ну-ну, давай, что там дальше? Рожу раньше срока. Это будет на твоей совести». «Кстати, очень полезный скилл. Такая неприкрытая манипуляция. Жаль, что совсем скоро придется придумать что-нибудь новенькое. Иначе как держать буйную фантазию Стаса в узде? Его порой заносило так сильно». что я вообще не понимала, как он дожил до нашей встречи и не убился. Ладно, ладно, твоя взяла. Ребят, надо что-то другое придумать. Я довольно кивнула, и поскольку это было последнее обсуждение на сегодня, первый вышло из совещательной. В туалет хотелось просто ужасно. Ребенок давил на органы все сильнее, а еще казалось, что с каждым следующим днем Я становлюсь толще, как и любого человека, у которого в прошлом были проблемы с лишним весом, это меня нервировало, но в гораздо меньшей степени, чем, наверное, могло бы, что было целиком и полностью заслугой Гуляева. Ему кажется, на самом деле было все равно, насколько я большая. Или нет. Я сделала свои дела и уставилась на себя в зеркале над умывальником. Немного всплакнула, жалея себя, а потом с чистой совестью пошла за батончиком Сникерса. У автомата встретила Лешку, поболтала с ним, узнала последние новости о Веронике и Дашке, как будто не видела их обеих всего пару дней назад, на дне рождения свёкры. За год, прошедший с момента нашей первой встречи, Дашка так сильно продвинулась в своем развитии, что я каждый раз ревела, глядя на нее. И на зайца, который, наконец, перестал бегать от волка, с опозданием осознав свои истинные чувства. У ребят все налаживалось. Стас помог Леше пройти обучение, и теперь его приглашали помощником Гаффера в большие проекты. Вероника периодически снималась. Нет, никаких больших ролей ей не предлагали. Но только потому, что из-за Дашки она бы попросту не смогла согласиться. но перспективы у нее были отличные. расставшись с лешей я засела за работу несколько раз отвлекалась на то чтобы поболтать с катей с которой мы здорово подружились и со стелой впрочем последний разговор был довольно короткий сильно не поболтаешь когда у тебя трое гиперактивных детей и развивающийся бизнес и вот когда я уже собралась ехать домой у меня отошли воды ой мать — Вот так и думала, что ты здесь родишь! — возмутилась Таня, куда-то звоня сразу по двум телефонам. — Эм, думаю, надо позвать Стаса! — Таня отвела взгляд. — Ну-ка, посмотри на меня! Съемки ведь уже окончены! — Угу, — промямлила эта предательница. — Попробуй еще раз. Ты только, главное, не волнуйся! — Таня! Он полез в это чертово окно! Я должна была догадаться! Так ведь на первом этаже, Вер, они потом спецэффектов добавят. Это уже было проще. С другой стороны, зачем он в принципе это от меня скрывал, тоже мне нашел дурочку. Пойду к нему. Таня не пришла в восторг от этой идеи и, торопливо шагая вслед за мной по бесконечным коридорам телецентра, причитала о том, что мне лучше поехать в больницу. Кто ж против? Вот только мужа своего заберу и сразу туда. Тем более, что, как потом оказалось, в больницу нам нужно было ехать обоим. Стас сломал ногу, неудачно спрыгнув с подоконника. Все ж не Киану Ривз в свои лучшие годы. Ве, ну верну не злись. Бросал на меня виноватые взгляды в очереди на рентген. А я не злилась. Просто убедиться хотела, что у этого бестолкового мужика, которого я люблю до дрожи в коленках, все хорошо, и с чистой совестью пойти рожать. Тут недалеко было, всего-то пройти в соседний корпус, тем более меня уже ждали. Но когда Стаса пригласили в кабинет, я поняла, что дождаться его не получится, меня просто распирало изнутри. Появилось такое чувство, будто я рожу прямо сейчас, так и не дождавшись схваток. Хорошо, что все необходимые документы и сумку с вещами я уже давно возила с собой, потому что все случилось не просто быстро, я бы сказала, мгновенно. Стремительные роды — довольно удивительная штука. Я даже осознать ничего толком не сумела глядь, а у меня на груди уже маленький сморщенный гномик. Наш с Гуляевым сын. — Вер, привет! Ну, где ты ходишь? Я уже все, и даже никакого гипса. Зря ты волновалась. Вместо него такая штуковина, знаешь, забыл, как называется. И костыли, что, конечно, хуже. Надо подумать, как завтрашнюю передачу снимать. Так вот, о чем это я? — Ты интересовался, куда я подевалась? — Вот именно, поедем уже домой, а... Я Насте обещал помочь с монтажом ее ролика для ТикТока. — Правда? — Хм. Боюсь, с этим придется обождать. У меня тут тоже монтаж случился. — Это ты о чем? — насторожился Гуляев, чутко уловив в моем голосе все обуревающие меня в ту секунду эмоции. — Сын у тебя родился, Гуляев. Сын! Автор текста Юлия Резник. Текст читала Ирина Веди.